Глава 27. Старые враги. Когда управляющий говорил, что народу много, я подумал, что все забито битком. Оказалось, помимо нас на перевалочном пункте остановилось только 9 человек. Две группы по четыре и пять бойцов соответственно. Один из них заглянул к нам в купе и пригласил на общие посиделки. Мы отказываться не стали, только разделись, разделили добро с убитой твари и отнесли обувь в сушилку. Я протер ноги влажными салфетками, надел чистые носки и обулся в теплые тапки, которые были в каждом номере». Затем мы перекусили еду из собственных запасов, благо каждое купе оказалось оснащено грелкой, а вот чай пить отправились уже к рейдерам. Они заседали в помещении всего раза в три больше, чем обычная комната здесь. Находилось оно прямо посередине вагона, как все называли это место, и представляло из себя большой круглый стол с кучей стульев. Вот и весь зал для собраний. Двое из охраны, что выходили нас встречать, сидели тут же, сторожа видно не было. Анфиса, ярко накрашенная, потасканная, худая баба с крючковатым носом и большими аккуратными губами, была единственной девушкой на базе. Она здесь и за официантку, и за проститутку, в общем, человек-оркестр. Где-то на кухне еще повар, получается всего пять человек персонала. «О, первоходки! Ноги ставлю!» – воскликнул низенький коренастый обладатель черной бороды, как только завидел нас. Остальные закивали, соглашаясь. «Ну и чё?» – уставился я на него. «Сам, что ли, сразу с десятого рейда начал?» Мужик рассмеялся. «Да не, я ж без подвоха. Просто сильно видно по вам». Мы уселись за стол, как оказалось, как раз между двух групп. Бородача звали Черныш, и он был командиром команды побольше. Отправлялись они далеко на запад. А кто был лидером во втором отряде, я так и не смог понять. Все вели себя одинаково. Вообще приняли нас радушно и начали наперебой пичкать рейдерской наукой. А мы внимательно слушали и на ус мотали. Как ни странно, на алкоголь никто не налегал. Чего я совсем не ожидал от этой публики. Так пропускали по пиву, но не больше. Четверка по очереди ходила пользовать Анфиску, передавая ее друг другу, как эстафетную палочку. Как так можно? Они же, наверное, еще и без резинки ее сношают. Ну да ладно, не мне судить. Все их профессиональные анекдоты были для нас в новинку, так что мы искренне смеялись с грубого, но жизненного юмора. Даже как-то совестно стало, что представились липовыми именами и держались в рамках легенды. Речь бродя кулья была полна же организмов. В процессе разговора удалось понять происхождение фразы «ноги ставлю». Обморожение ног у рейдеров – самая распространенная травма и тех, кто не пострадал от этого, было не так уж и много. Собственно, я это еще в цитадели заметил. В 22.45 Черныш скомандовал своим расходиться, и мы последовали его примеру. Вставать завтра рано, надо успеть отдохнуть. Ушли в купе, я запер дверь на щеколду. Параноя, мой лучший друг. Так, бойцы... Постреляли, пора и стволы почистить. Все согласно покивали и достали свое оружие. «Но как вам первый день?» – спросил я у парней, распаковывая набор для чистки. «На сопки ложенулись, конечно», – сказал салага, – «а так прикольно, хотя в башке до сих пор не укладывается, что я за стеной. Кажется, вот проснусь завтра и обратно к Машке в общагу». «Вот и надо, чтоб это ощущение поскорее из вас выветрилось», – сказал я. «Завтра уже так с комфортом переночевать не получится». «Вот завтрашняя ночь меня пугает», – признался Воронцов. «Это нормально. Ночлег с вечера искать будем. Есть на карте пара мест подходящих. Кстати, спасибо за меткий выстрел. Я пожал Воронцову руку». Конечно, в это простой рабочий момент. Сегодня он меня, завтра я его. Но за такое все равно всегда нужно благодарить. Да не за что, дружище. Кстати, салага, ты нашего мохнатого друга проверь. Он, может, уже помер. Ничего с ним не будет. Рейдеры вон вообще неделями бывает их таскают. Салага достал из своего рюкзака крольчонка в подгузниках и покормил его. Зверя решили оставить на полу пока не начнет шуметь. Он тут же забился в угол под кроватью. Я занял верхнюю койку. Парни, соответственно, расположились снизу. Спальники были раскатаны заранее, так что мы просто запихали в них свои тела и синхронно зажужжали молниями. Я уставился в потолок, где тускло светил крохотный диод ночной лампы. Для первого дня все прошло неплохо. Все-таки мы еще только учимся взаимодействовать. В сложенных группах иногда даже команды не нужны. Каждый член отряда интуитивно знает, что и в какой ситуации ему делать. И тогда получается эффект синхронности, когда подразделение действует как единый организм. Нам до такого еще далеко, но мы на верном пути. Проснулись в 5.45. Утренние сборы прошли как в тумане, что-то ели, о чем-то говорили. Когда вышли в общий зал, узнали, что в меньшей группе уже отбыли трое из четырех, а ребята Черныша тоже потихоньку готовились на выход. Мы договорились выйти вместе, так безопасней, тем более, что по легенде мы идем на север, так что наши пути в любом случае должны разойтись. Черныш предложил подбросить нас пару километров на снегоходах. Мы, конечно же, согласились. Вышли из бункера, разбились на две четверки и побежали к ближайшему лесу, до которого было метров двести. Оказалось, у парней там припрятаны снегоходы. «Цепляйте тросы», – сказал Черныш. И я с недоумением посмотрел на него. «Понятно», – ответил он, смерив меня взглядом, и достал из багажника тканевый ленточный трос, зацепил за нижнюю часть снегохода. Автору конец скреплением, как на водных лыжах, вручил мне. Теперь вкурил? спросил Рейдер. Угу. Только и осталось сказать мне. Воронцов уселся вторым пассажиром к одному из бойцов, а мы с Салагой разложили сноуборды и поехали на буксире. Насколько это безопасно, даже думать не хотелось. Ну, раз они с собой специально для этого даже тросы возят, то, наверное, все же безопасно. Так мы двигались по ущелью километров пять на север, лишь один раз остановившись, чтоб в девять стволов расстрелять начинающего сугробника. Затем нам открылась просторная равнина с пролесками, сопками и парочкой крохотных озер вдали. Долго проехать не удалось. Салага налетел доской на спрятавшийся под снегом пень И это событие посчитали знаковым. Я отдал Чернышу последний живой борт в знак благодарности. На то мы попрощались. Они свернули налево, а мы пошли прямо, укрывшись в мелком сосняке. «Запускай дрон!» Тут же скомандовал я. «Держи высоко!» Сначала за этими полетай, потом весь путь, по которому сюда ехали, просканируй. И даже дальше чуток, туда, куда следы вышедшие перед нами группы ведут. «Дальности не хватит», – заявил Салага. «Значит, в режиме записи пусть летает. «В чем дело?» – спросил Воронцов. «У второй группы четыре человека было. Начал объяснять я свои подозрения. Почему ушли только трое? Да мало ли, может, они и не вместе были, а так чисто до Перевалочного дошли. Может...» «Только почему их следы уходили на юг, если они только вчера от цитадели добрались сюда? Зачем обратно возвращаются?» Без понятия развел руками воронцов. Салага тем временем уже запустил дрон, мы углубились в лес. Повсюду были мышины и заячьи следы. Испуганная сова вспорхнула с ветки, демаскировав нашу позицию. Наконец, мы нашли удобное место в низине между двумя поваленными деревьями. Воронцов вообще залез на гигантскую ель. Так и прождали наш летательный аппарат минут сорок. Потом еще полчаса просматривали запись. След уходил на юг, насколько хватило дальности полета дрона. Эх, надо было у ребят в бункере спросить, во сколько та тройка ушла. Похоже, ложная тревога. Давай-ка еще его по округе, погоняй на пределе действия связи и по маршруту. В него бы еще тепловизор. Тогда бы за такую технику оплату в горохе можно брать по весу, помечтал я. Прождали еще полчаса. Я внимательно смотрел на экран планшета и иногда давал команду подкорректировать курс. Следы все же были. Далеко впереди. Мы не стали опускать дрон слишком низко, чтобы не привлечь внимание возможного противника, поэтому разглядывать пришлось увеличенную картинку, естественно, потеряв четкости. «Тут непонятно, человеческий это или зараженного», – сказал Салага. «Угу, но все равно держимся на стороже». Мы снялись с позиции и прошли еще несколько километров, пока не укрылись в очередном пролеске. Решили устроить небольшой привал, заняв почти аналогичную прошлой позицию. Воронцов вызвал меня по рации. На приеме отозвался я. Меня в дороге предчувствия мучили. Сейчас только дошло, что это было. Ощущение чужого глаза давило. Тогда еще пять минут сидим и выходим. Действуем по первой схеме. Это значит, что мы сейчас разделимся. Если противник есть, то он наблюдает за лесом, в котором мы укрылись, с сопки примерно в полукилометре впереди, и на ней же он и попытается нас перехватить, потому что через нее единственный путь на север. По бокам горы с востока сплошные скалы, а с запада слишком открытая равнина, почти без пролесков. Как бы я поступил, если б сам на себя готовил засаду? Оставил бы стрелка на вершине сопки, дождался, когда мы начнем подниматься, затем двоих пустил к нам в тыл, чтобы отрезать путь к отступлению, и все. Мы под перекрестным огнем, это если учесть, что их трое, а не больше. А вдруг четвертый из базы ушел и сейчас где-то позади нас? Ворон Тритону, как принимаешь? На пятерку, прием. Давай к нам, прием. Есть. Конец связи. Воронцов спустился, и я изложил парням свой план на случай, если нас все же ждут. «Не, ну ты параноик», — сказал салага. «Если так дело пойдет, мы к вечеру и пяти километров не осилим». «Не бухти, тише едешь, живым будешь». Чуток подкорректировал я поговорку. «Насколько у твоей птички манипуляторы подвижны». Рюкзаки мы освободили, а все добро оставили в лесу и выдвинулись с салагой водвоем, Пересекли открытый участок и начали подниматься по поросшей сосенками сопке. Держались на приличном расстоянии друг от друга. Как я не вглядывался, никаких следов не заметил. Хорошо, если это просто паранойя, но с другой стороны плохо, придется за пожитками возвращаться. До вершины оставалось метров сто, когда смарт-часы на руке салаги пискнули. Эта камера дрона сработала на движение. Напарник тут же ушел вскрыт, а я под треск автоматной очереди от кота сверху прыгнул за сосну. Но слишком поздно. От попадания пули в воздух из легких вышибло, а из глаз хлынули слезы, словно ударили молотком под дых. Я вжался, как мог, и пытался выдохнуть. Чертовые легкие не хотели раскрываться, я корчился невольно вместе с воздухом, захватывая снег ртом. Спереди громыхнул гранатный взрыв, слева застучал бизон салаги, сзади грохотали автоматы. Наконец мне удалось выдохнуть. В сосну, за которой я укрылся, спереди начали вгрызаться пули, одна вскользь коснулась шлема. «Салага, вторую давай!» – крикнул я в рацию. На вершине громыхнул еще один взрыв, а я вынырнул из-за сосны и бросился к следующей, которая была гораздо толще. Стрельба стихла, и воцарилась тишина. «Студент, ворон, доложить статус!» – прохрипел я. «Зеленый, зеленый!» – почти хором прозвучало два доклада. «Значит, оба живы и без ранений!» «Противник?» «Два двухсотых», – сказал Воронцов. «Студент, отправляю подарок. Идешь проверять обстановку. Как принял?» «Принял!» и Я высунулся из-за дерева и выпустил гранату из подствольника. Она полетела по дуге, оставляя дымный след и грохнула, чуток не долетев до вершины. Спустя минуту в рации раздался голос салаги. «Упаковал клиента! Поднимайтесь!» Мы с Воронцовым обшарили двух мертвецов, забрали все, что у них было, включая небольшие рюкзаки, а где-то еще должен быть схрон с большими. Поднялись на гору. Салага держал на прицеле находящегося без сознания мужика. Всех троих мы вчера видели в бункере. «На контроль!» – скомандовал я парням. Они разошлись и заняли позиции, каждый на свой склон сопки, а я сам вооружился пистолетом и начал будить пленного. Он был в изорванной и окровавленной куртке. Видимо, все же зацепило осколками одной из гранат. Руки за спиной стянуты пластиковыми наручниками. Лицо заостренное с азиатскими чертами, кожа характерного желтоватого оттенка – Ему только тонких монгольских усиков не хватает. Вылитый кочевник. Через пять грубых пощучин он пришел в себя. «Ну что, говнодав, рассказывай!» Обратился я к нему, когда его глаза перестали бегать и сфокусировались на мне. Он презрительно сплюнул кровью в мою сторону, попав на штанину. Я не обиделся, схватил его за волосы и вытер плевок его же лицом. Я сейчас начну тебя по кускам нарезать, а потом, спек в колю, ты позавидуешь своим мертвым дружкам, а скоро сюда заявятся зараженные и доедя то, что от тебя осталось, но ты еще жив будешь, уж поверь мне, ты меня понял, гнида. Да пошел ты, брезгливо бросил он. Вдруг его руки высвободились. Из кончиков пальцев начало срываться пламя. Пистолет коротко плюнул ему в лицо, голова запрокинулась, а волна огня взметнулась вверх, обдав меня жаром. Пуля вошла под углом снизу, раздробив скулу, пройдя через глаз и развалив темечко, выплеснул содержимое черепной коробки на снег, словно кто-то забродивший компот разлил. Кровь, Пенилась и растапливалась снег. Из дырки в башке шел пар. «Фу, блюдок!» – выругался я. Фарт! окликнул меня слага взволнованным голосом. По нашим следам кто-то идет! И я выхватил у него планшет и вгляделся в картинку с дрона. Снеговик, лотерейщик и пара керамбитников шли точь-в-точь точь по следу и почти добрались до подножия сопки. Воронцов, дуй вниз, лица тех двоих сфотографируй и гранаты под них. Салага, маршрут пробей справа по дуге в обход скал, идем за вещами. Быстро скомандовал я и, достав из разгрузки гранату, отжал усики, вырвал кольцо и сунул под тело убитого бандита. Будет тварям сюрприз. Все, ходу, сказал я. Свою первую боевую задачу мы выполнили, осталось унести ноги. «А что же в итоге произошло?» «Произошла военная хитрость, и я надел на себя сразу два бронежилета, так как предполагал, что ввиду моей высокой популярности в среде сектантов, скорее всего, стану приоритетной целью. Это и спасло мне жизнь. В очередной раз спасибо Воронцову, надо не забыть вернуть его снаряжение». Затем мы с салагой пошли в ловушку, созданную противником. Воронцов дождался, когда мы дойдем до точки невозврата, то есть начнем подъем на сопку, и только тогда пополз следом. Шли мы, не торопясь, давая ему возможность подкрасться. В нужный момент высоко над вершиной сопки завис наш дрон. В его лапах были зажаты гранаты, которые позже и упали одна за другой на позицию одинокого стрелка. На летательном аппарате был на максимум вывернут зум. Погода стояла безветренная, потому датчик движения сработал безукоризненно, когда бандит изготовился к стрельбе. А дальше выстрел. Салага сразу же ушел в невидимость и атаковал бойцов, что вошли к нам в тыл. Воронцов, в свою очередь, зашел им за спину. В общем, разыграли как по нотам не считая, что у меня теперь броня пробита, а может и обе. Мы уже спустились к подножию сопки, когда до нас донесся взрыв. Ловушка сработала. Салага, смотревший в планшет, вдруг вскинул руку, и мы попадали там, где стояли. Из-за дальней скалы вынырнул сугробник и понесся на всех парах. И «Я уже хотел дать команду огонь, когда раздался еще один взрыв. Тварь словно плетью по спине ударили. Он дико заурчал и мохнатым гоночным болидом промчался мимо нас, с треском ломая молодые деревца. Вскоре прозвучал третий взрыв. Когда мы поднялись... Тор рванули оттуда с такой скоростью, что могли побить мировой рекорд побегу в снегоступах. Добравшись до старой позиции, запыхались. Обнаружили, что поверх нашего следа прошелся какой-то зараженный. Скорее всего, он уже далеко. Может, дерется за искалеченные взрывом тела бандитов. Но все же надо быть повнимательней. Мы свалили в одну кучу все смародеренное добро. Получилось немало. Три рации, 28 горошин, 75 спаранов и куча рублей, которую никто не стал считать. Три РГД, столько же светошумовых заряд 2М, один Абакан и два 104-х Калаша, П-90 с глушителем, три пистолета разных моделей, ну и приличный быка ко всему этому. Вишенкой на торте стали три шприц-тюбика спека. Перегруз получался конкретный, а бросать жалко. Но командир, чего предлагаешь?» Обратился ко мне Воронцов. Я задумался. Последний из четверки, скорее всего, был еще на перевалочном пункте, так как выполнял функции связиста. Только одно мне не давало покоя. Допустим, он по рации доложил о нашем уходе и должен был принять сигнал об уничтожении группы И отрапортовать своему контакту в цитадель или ее окрестности об успешном завершении операции. Но как они отслеживали наши передвижения в дальнейшем? Мы же преодолели 5 километров на снегоходах до выезда из ущелья, и как они засекли нас в лесу, учитывая, что все время были впереди, они шли по нашим следам. И есть такое умение, позволяющее ставить метку но никто из нас не помнил прикосновений ни одного из четверки. Или, может, у них сверхмощный сенс, который засекал нас на расстоянии в километр? Нет, опять не сходится, тогда бы вряд ли Воронцов подобрался незамеченным. Идем на перевалочный пункт, будем брать последнего, уверенно заявил я. Вот у него все и узнаем.